а когда стали мы холопями русских царей то запустила наша чегиринская сторона и перегнали нас на всю сторону днепра ни у кого не только имения и лаптей не стало большая часть нашей братья очтилась в московских городах по неволе и каждый год берут их там татары в полон объявлю вашим милостям и то что господин Гетман по совету всех полковников тайно прислал ко мне человека с таким словом. Как только мы к Самаре приблизимся, то они все от Москвы отстанут и, соединясь с нами, пойдут воевать в Москву. Этот человек гетманский и теперь при мне находится, и я вам его покажу. Поэтому будьте во всем надежны и безопасны, идите с нами». В начале июля татары под начальством Калгих султана явились у Каменного Затона. Петрик был с ними. Как скоро узнали об этом в Сечи, несколько куренных атаманов и бывший кошевой Григорий Сагайдачный отправились на свидание к Калге. Петрик говорил ему, что у него есть письма и от гетмана только он им их не покажет разве приедет сам атаман кошевой кошевой с куренными атаманами и товариществом в числе шестисот человек отправились на свидание кошевой стал требовать у петрика гетманских писем петрик отговаривался не надобно требовать от меня писем верьте словам моим но Кашевой не отставал, покажи письма или присягни, что они у тебя есть. Тогда Петрик объявил прямо, что никаких писем у него нет, и никто его на это дело не наговаривал. Заключил он за все войско Запорожское договоры с ханом своим разумом, сжалившись над притесненным малороссийским простым народом. Колга стал требовать, чтобы атаманы присягнули в приязни к Крыму. Атаманы согласились. Но когда они присягнули, то Колга начал требовать, чтобы запорожцы шли с татарами на московские города. кошевой отвечал, что запорожцы разошлись теперь в разные места, и на Кашу войско ненадежное, нельзя его употребить туда, куда захочешь. Кто за вами захочет идти, того мы удерживать не будем, а кто не захочет, того силою не будем высылать». Возвратившись к своему отряду, кошевой начал спрашивать, угодно ли сделать по просьбе колги. Одни отвечали, что не доводится с бусурманами ходить войною на христиан, но другие говорили, как вы колге уже присягнули, то можно с ним и на войну идти. Возвратясь в сечь рано утром 28 июля кошевой собрал раду, Сложил себя атаманство кошевое Судья, писарь и Саул также сложили свои уряды, говоря, что есть в войске крикуны, которые принуждают их своими криками идти с бусурманами на православных христиан. И мы не хотим, чтобы при нашем старшинстве такое зло на Кашу сделалось. Целый день Камышина, булава, Атаманская в Раде лежала, а между войском разные голоса происходили. Одни говорят добре, а другие зле. На другой день Рана опять Рада. Кончилось тем, что знатные товарищи по общему согласию отправились в Курень к Кашевому и упросили его, чтоб оставался в Уряде, упросили и всю старшину. кошевой пришел на Раду и говорил, кто хочет, за... «Плутом Петриком идти, того я не удерживаю, а кто будет постоянно на кашу сидеть, того высылать не буду». К Петрику пристали тысячи с три казаков. Мазепа, узнавший об этих событиях, послал в Москву с просьбою о немедленной высылке великороссийских войск на помощь. Сам он стоит под Гадичем, и дальше один не пойдет потому что не так боится Орды, как внутреннего волнения в Малороссии. Вследствие этого боярин Борис Петрович Шереметьев и окольничий князь Федор Борятинский получили приказ выступить против неприятеля, первый из Белгорода, второй из Севска. 5 августа приехал в Москву пятисотенный стрелецкого полка, находившегося при Гетмане, и рассказывал, что в Малороссии между Чернью многие непристойные речи заносятся ко всякой малости. Говорят явно, когда придет Петрик с войском запорожским, то мы пристанем к нему, побьем старшину, арендаторов и сделаем по-прежнему, чтоб все было казачество, а панов бы не было». За которыми казаками Гетман посылает свои листы, чтоб шли к нему в обоз, из тех приходят немногие, а за которыми не посылали те приходят, своевольники, голудьба, и вмещают в войско своевольные худые слова». Мазепа сильно жаловался, что Шереметьев и Борятинский не спешат по ходам, и пожар может разгореться, а ему, Гетману, с войском малороссийским против тех неприятелей идти ненадежно, потому что и на внутреннее поведение принужден осматриваться. Жители городков Орельских, Цариченки и Китай-городка уже сдались неприятелям. Гетман, не дожидаясь воеводы, принужден выступить из-под Гадича к Полтаве. Но татары с Петриком не стали дожидаться Гетмана. Мазепа дал знать в Москву, что в начале августа татары осаждали городок Маячку. Но, услыхав, что несколько малороссийских полковников по приказу Гетмана идут к городу на выручку, бросили осаду и ушли. В Москве очень обрадовались окончанию дела, грозившего такую сильную смутую в Малороссии, и цари послали Мазепе шубу с оболью в 800 рублей. Но вслед за тем боярин Борис Петрович Шереметьев прислал в Москву письмо с объяснениями, почему он не соединился с Гетманом. Мазепа писал ему, чтоб он шел для соединения с ним к Рублевке и был там непременно 5 августа. Шереметев по этому письму пришел в Рублевку 6 августа до полудня, но Мазепа, вместо того, чтобы идти к Рублевке же, пошел к полтавским местам. По Заворсклю крепкими местами прислал сказать боярину о своем походе под Полтаву и чтоб шел для соединения с ним, но куда именно не объявил. Шереметев пошел, однако, к Полтаве. Но 8 августа на дороге получил весть от посланных им вперед сумского и ахтырского полковников, что татары, узнав о походе боярина для соединения с гетманом и испугавшись приближения передовых полков сумского и ахтырского, ударились бежать.